И Сережка только махнул рукой. «Делай, мол, что хочешь». Весь вечер Рита просидела над рекламной газеткой и утром дозвонилась до фирмы, которая согласилась прислать мастера прямо сегодня. Через полтора часа явился разбитной деловитый мужичок с инструментами и замками. Он одобрил железную дверь, поставленную в свое время Маринкой, уговорил Риту не снимать старый замок, а закрутить его, чтобы не работал чтобы злоумышленники посчитали его действующим и потратили время, чтобы его открыть. «А вернее всего, раз квартира у вашего племянника просто проходной двор какой-то, сделайте вы сигнализацию. Могу порекомендовать фирму. У меня там приятель работает». У Риты в голове забрежен мстительный план. «Ради такого стоит потратить деньги». Мастер закончил замками и сам позвонил насчет сигнализации. «Приехали оттуда очень быстро». Рита не успела мастера даже чаем как следует напоить. Он передал ее с рук на руки своему симпатичному приятелю и ушел. Наблюдая за работой приятеля и иже с ним, Рита убедилась, что имеет дело с профессионалами. Дверь мигом поставили на сигнализацию, провели с Ритой и Сережкой краткий инструктаж насчет отключения и подключения и указали, куда прийти написать заявление и заплатить деньги». В списке людей, кто может открыть двери, Рита указала только себя и племянника. Последний, третий комплект ключей она спрятала подальше, чтобы Сережка не нашел, так вернее. И действительно, вечером в постели, вытянув ноги, уставшие от беготни, Рита вздохнула спокойнее. Теперь не будут шастать в квартиру всякие сомнительные личности. Маринка хоть и была взбалмошная, но квартиру содержала в порядке. «Так и нужно» вспомнил о сестре, Рита снова затосковала. Что там с ними могло случиться? Странно как-то все. Ну, положим, Маринка — взрослая женщина и вправе сама распоряжаться своей судьбой. И не полная она дурочка. Кое-какой жизненный опыт имеется. Три раза замужем была. Но подумав о ляльке, маленькой голубоглазой ляльке, Рита забеспокоилась не на шутку. «Ребенка ведь так легко обидеть». «Какого черта, — рассердилась Рита, — она воображает себе всяческие ужасы? Не лучше ли предпринять какие-то шаги? Куда уехала Маринка с ребенком? Во Францию. Так она говорила им с тетей Любой, когда прощалась, и оба письма пришли из Франции. Координат того самого агентства, которое оформляло Маринку с ребенком за границу, Рита не знает. Сережка — тоже. Имени и адреса предполагаемого мужа — тоже». Вернее, имя есть — Николя. Так написано в последнем письме. Но Рита уже почти уверена, что в письме все вранье. Так почему бы и имени Николя тоже не быть фальшивкой? И тут Риту неожиданно посетила здравая мысль. Ладно, никто не знает, куда уехала Маринка. Но есть один человек, который обязан это знать. Этот человек — отец Ляльки, Маринкин третий муж. Франция — культурная европейская страна. Это вам не какая-нибудь центральная Африка, где белого человека сидят случайно, и никто не хватится? Насколько Рита знает, в консульстве французском требует нотариально заверенное разрешение на поездку от отца, даже если ребенок едет с матерью. Так вот, этот самый отец должен знать, на сколько времени он давал своему ребенку разрешение на поездку. И если через положенное время ребенок не вернулся, то отец имеет право поинтересоваться, куда его ребенок делся, и ему обязаны предоставить такие сведения. Так что зря она порет горячку, возможно, Маринкин третий муж полностью в курсе дела, и раз он не беспокоится, стало быть, знает, что ребенок его в полном порядке.